или предупреждение замеченным в хулиганстве молодым людям, а иногда просто ч а ш к а чаю у гостеприимных заводских друзей. Так прошло несколько месяцев. Петушков досконально изучил свой контингент, как выражаются милиционеры. Он знал всех любителей выпить, всех буянов и скандалистов, а также и тех, кто при случае охочь до чужого добра. Но еще лучше он знал и тех, кто без раздумий придет на помощь в трудную минуту. Кто не спрячется, не будет в безопасного расстояния наблюдать за тем или иным происшествием. Его уже тоже знали. С ним приветливо здоровались, охотно вступали в разговор, шли советоваться. Но кое-кто старался при встрече обойти инспектора стороной, кое-кто... злобился. Среди таких злобствующих был и Зинков со своими дружками. Их первое столкновение, с которого мы начали свой рассказ, во всех деталях запомнилось Петушкову. Он еще раз убедился, что хулиганствующие субъекты отчаянно смелы, пока попадают на робких, а когда встречаются с твердым отпором, их на храпистость улетучивается как дым. Встреча э т о имела немаловажные последствия. Главари тушинских х лоботрясов поняли, что с участковым уполномоченным Петушковым шутки плохи, и приутихли. Разнообразные и сложные обязанности участкового уполномоченного Десяти людей живут в его микрорайоне. Десятки, сотни вопросов ежечасно возникают у них к представителю власти. Не поладили между собой соседи? К участковому. Обидели родственники престарелую бабушку? Она, постукивая клюкой по тротуару, направляется к нему у же. В одной из квартир лежит одинокий больной гражданин, И об этом сообщают уполномоченному. А вот здесь сегодня свадьба. И часто, очень часто в таких случаях тоже зовут участкового. Нет, не для того, чтобы унять не в меру веселых гостей, а чтобы он сам был гостем знак уважения. Жизненный опыт, привычки, в ы р а б о т а н н а е за время комсомольской работы, и, наконец, свойства характера, все это помогало Петушкову всегда находить с людьми общий язык не на словах, а на деле, поддерживать с ними самые тесные связи. Но никакой, даже самый лучший милиционер не может работать в одиночку или при поддержке таких же одиночек. Нужна организация, Нужна активная помощь общественности. Василий очень скоро понял это. Он становится частым гостем на челочной ф а б р и к и в строительном тресте, в школах, в техникуме. И везде говорит одно. Порядок надо наводить сообща, общими усилиями. Для этого нужно вот что. Дружины, чтобы работали как следует, это раз. Не потакать нарушителем — это два. Потом надо думать о том, как занять людей, на что им тратить свое свободное время. Торговля с п и р т н ы м опять же. Ну зачем около каждой проходной по палатке, а то и по две? Ведь именно водка — самый верный спутник хулиганов, воров, грабителей. С этими же делами он не раз бывал и в горкоме партии у Пушкарева. Помните, как вы меня агитировали идти в милицию? Ну, а теперь помогайте. Плоховато работают некоторые дружины. Скучно в клубе, красные уголки, большую часть времени закрыты. Прошу помочь. И вот уже на чулочной фабрике дружина не 60-70 человек, а 400. По улицам патрулируют неразрозненные кучки энтузиастов. а тройки и пятерки подтянутых строгих парней с красными повязками на рукавах. То в одном, то в другом цехе фабрики, то на одном, то на другом участке строеуправления, рабочее собрание обсуждают поклонников зеленого з м е я любителей побуянить, отравить людям настроение мерзким словом или пьяным дебошем,